Вдруг капитан Немо круто повернулся и быстро направился ко мне. Мощной рукой он пригнул меня к земле, и его спутник поступил также с концелем. В первую минуту я не знал, что и подумать об этом внезапном нападении, но, увидев, что капитан лежит неподвижно подо меня, я успокоился. Я лежал распростертый на земле под прикрытием водорослей.